— Семен! — Да черт возьми! Теперь после получения мой, мной знания от Бахрама каждое мое утро было весьма специфическим. Прежде чем встать из кровати, я занимался некоторое время лежа, еще даже не успев открыть глаза. Знания этого народа были весьма специфическими, хотя и более полными. Знаете, в чем заключается основная ошибка по энергозатратности? В действиях обычных псионов у одаренных — то, что делал я в самом начале интуитивно, было более или менее правильно, но только не для гистах. Я рассылал свою энергию вокруг, создавая таким образом своеобразное поле, через которое пытался почувствовать окружающую территорию. Да, так тоже можно было делать, только это было более энергозатратно, как я уже сказал. Теперь-то я уже знаю про нити, которые были тончайшими, словно волоски. И именно их я распускал вокруг себя, превращаясь в такая лохматое до невозможности существо. Ну, не в жизни, а в плане пси. Или, как их называли эти великаны гистах, в плане ментальных нитей. Звучит это все, конечно, может быть, не очень. Но пока что мне знаний не хватало, чтобы все это правильно объяснить. Однако я уже знал, что тот радар, который я делал, отправляя от себя своеобразный луч чувств, пытаясь при помощи них ощутить все вокруг себя, в данном случае более энергозатратен и более опасен в моей ситуации, чем можно было представить себе. Дело в том, что, как я уже говорил, такой луч можно обмануть. Например, при помощи защиты в виде зеркала и той самой призмы, которую я уже научился делать в виде кристалла, искривить и отправить его куда-то в другую сторону – То есть назад он не вернется, и ты не почувствуешь того, что поблизости есть кто-то, кто может представлять для тебя угрозу. Такие же тончайшие волоски, раздвинутые в разные стороны. Только дотрагиваясь до чего-то чужого, я имею в виду в данном случае именно ментальное поле какой-либо сущности, или, как называют еще, чужую ауру, тут же передают тебе сигнал столкновения. И это само по себе позволяет стопроцентно находить вокруг кого-то. Дело в том, что эти великаны, когда столкнулись с такими проблемами, сначала сами разработали защиту вроде того же зеркального кристалла, а потом начали разрабатывать именно возможность обнаружения разумных, прикрытых такой защитой. Кстати, мой кристалл теперь был больше похож на какой-то сжатый сверху и снизу блин. Он стал немного шире по радиусу, но ниже по высоте, Для чего было это делать, спросите вы, а я отвечу. Дело в том, что в таком положении мое защитное поле мало того, что искривляет любой такой луч поиска, который может пытаться меня найти, но даже и эти волоски, скользнув по ребру такого зеркала, просто пройдут дальше. Я пока что не стал рассказывать об этом Бахраму. Это была моя задумка после того, как я вспомнил про те самые самолеты «Стелс». Поэтому этот кристалл и стал моей своеобразной разработкой, которая должна будет защитить именно меня. А что тут можно было сказать? Я старался учиться и использовать получаемые знания. Так вот, мое утро начиналось с того, что я аккуратно раздвигал во все стороны свое восприятие при помощи этих самых волосков. Нащупав ближайшую территорию, пытался понять, что означает каждый сигнал. Кстати... При помощи этого способа я уже знал некоторые секреты своих соседей. Например, живущие в доме напротив люди постоянно ругались. Да, это было и не мудрено. Дело в том, что там жил мужчина и четыре женщины. Так вот, эти самые женщины постоянно пытались ему изменять. Либо искали где-то мужчин за деньги, что здесь у нас тоже было в порядке вещей, так как в трущобах зарабатывали денег и не глушаясь абсолютно любым способом либо старались как-то развлекаться друг с другом. Как я уже говорил, у нас в колонии были проблемы с мужским населением. Кстати, одна из мыслей Ольги Сергеевны, когда она покидала мой дом, касалась именно этого вопроса. Все только потому, что теперь в ее глазах я был вполне себе адекватным мужчиной, который мог за себя постоять и обеспечить семью в случае необходимости. Мало кто знал, что именно наши травники, которые жили в городе-колонии, и занимались сбором трав и подборов травяных сборов, имели неплохой доход от продажи того же самого чая. А мой чай и очень понравился. Значит, можно было понять, что даже если меня лишат возможности ходить в лес, я все равно на способ жить. И даже эти травы позволят мне спокойно быть достаточно обеспеченным. Но сейчас было не это важно. Аккуратно постаравшись проверить близлежащую территорию, я некоторое время наблюдал за поведением соседей, после чего смотал свою своеобразную лохматость, если так можно сказать, обратно в клубок. Сейчас этот клубок находился внутри меня, в центре моего живота, под диафрагмой. Оказалось, что именно там имеется у разумного центр энергетики. Интересненько. Когда полностью закончил сматывать свои нити, я все равно продолжал держать некоторые из них настороженными, старательно ощупывая вокруг себя территорию. Ведь нельзя же было оставлять подобные вещи без присмотра, так как я все равно продолжал ощущать на себе потоки чужого внимания, что тоже нельзя было оставлять без присмотра. Слишком уж серьезные могли возникнуть проблемы, если упустить подобные из-под своего контроля. Как я понимаю, сейчас в городе будет явно не до меня, всего лишь по той причине, что все эти главы правящих кланов, которые в последнее время очень сильно помолодели, будут заниматься своими делами, которые я им подкинул». «Кстати, что касается семьи Терновых...» Это был отдельный разговор. «Дело в том, что девчонку пришлось просто, так сказать, обломать. Она ведь пришла решать не только судьбу своей сестры, от которой так старалась избавиться, но и мою собственную. Так что пришлось показать ей то, кто в доме хозяин. Возможно, вы тут же меня спросите о том, зачем мне это было надо». В данном случае объясняется все очень просто. Ее надо было шокировать, воспользовавшись тем, что она была в состоянии апатии после моего чая, что я и провернул. И вроде бы у меня все неплохо получилось. Девчонка явно была в шоке. Настолько в шоке, что даже совершенно забыла о том, что намеревалась провернуть. Так что в сложившемся положении по-другому с ней было нельзя поступить. Сначала я напоил чаем, который ее расслабил. А потом, так сказать, внезапно атаковал. Хотя надо отметить тот факт, что получилось очень эффективно. Я уловил в ее мыслях панику. Ту самую панику, которая подавила ее и не дала возможности к сопротивлению. Ведь она могла бы меня просто оттолкнуть. Но при всем этом я действительно с большим трудом сдержался. Все-таки мои гормоны искали выхода. Так, соберись. Я постарался встряхнуться, чтобы отогнать все эти мысли про гормоны и продолжил тренировку. Аккуратно собрав обратно почти все нити, оставив, так сказать, несколько сторожевых в качестве своеобразного вращающегося вокруг меня колеса, я принялся играть с этими самыми нитями в своем организме. Сначала, вытянув руки вперед, старательно выпускал их из кончиков пальцев, переплетая между собой своеобразный клубок и стараясь ощутить его, как горячий сгусток энергии между ладонями, после чего быстро втягивал обратно в организм. Это были первичные занятия. А потом приходилось делать то же самое, но уже без рук. Я сам прекрасно понимал, что руки не всегда есть возможность использовать. И поэтому действовал таким образом. Потом я старательно пытался делать активную защиту. Дело в том, что не всегда пассивная защита вроде кристалла может помочь. Иногда надо использовать что-то помощнее – Что-то такое, что могло бы защитить меня даже в активном режиме или под массированными атаками. Таким образом я создавал вокруг себя своеобразное колесо. Делал вокруг себя кольцо энергии, а потом начинал вращать. Сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, пока это колесо не превращалось вокруг меня в сверкающий шар. Не отвлекаясь от вращения этого колеса, Я создавал вокруг него уже второе такое же колесо, большее по диаметру, и начинал его вращать в другую сторону. И так я создавал пять или шесть колец. Было очень тяжело. Для чего мне нужна была эта своеобразная мясорубка, спросите вы? Да все просто. При помощи этой самой мясорубки я создавал вокруг себя зону, в которую не советовал бы никому даже заходить. Такая мясорубка была очень агрессивна и любой обычный человек, попытавшийся войти в ее зону, мгновенно бы остался просто без ауры. Аура была защитным слоем любого организма, так же, как тот самый озоновый слой защищал Землю или эту планету. Такая аура защищала организм разумного. Моя же мясорубка разорвала бы эту ауру в одно мгновение, даже довольно прочную, знаете... Некоторые из гистак делали для своей защиты своеобразный, очень плотный, аурный шар вокруг себя. Так вот, моя мясорубка могла разорвать такие шар. А вот мой кристалл, который я разработал, имевший специфические наклоны своих плоскостей, мог бы какое-то время продержаться. Лезвия моей мясорубки просто соскальзывали бы с этих плоскостей. Некоторое время, как я уже сказал, недолго, конечно но, по крайней мере, какое-то время у меня бы было, если бы я встретился с таким видом нападения, благодаря чему я имел бы возможность под шквалом таких ударов отойти и перегруппироваться, так сказать. Занятия с энергетикой заняли у меня достаточно долгое время, почти до десяти часов утра, начиная с шести, и занимался я именно энергией. Гонял ее по своему организму, стараясь при этом не забывать про физические нагрузки — В этом доме был своеобразный спортзал. Довольно большая комната, где располагались различные тренажеры, гантели и даже гири. Знаете, как сложно следить за теми же самыми вращающимися вокруг меня кольцами и при этом стараться не упустить из рук гирю в 32 кило весом? Это довольно сложно, скажу я вам, но я справился. И теперь я таким образом занимаюсь каждый день. Конечно, кто-то тут же может заявить, что подобные тренировки всего лишь лишняя трата сил и времени. Но я так не считаю. Я таким образом учился не концентрироваться на чем-то одном, а практически инстинктивно выполнять необходимые для себя действия, которые могли быть мне полезны. Именно мне, а не кому-то еще. Хотя со стороны данная ситуация действительно может выглядеть странно. Я же понимал, что если я буду концентрироваться только на чем-то одном, то результат именно в этом направлении у меня будет быстрее. Однако не факт, что я смогу, например, в случае обнаружения попытки найти меня или напасть, адекватно ответить просто стоя на улице. Так что лучше делать все, совмещая подобные действия, чтобы я мог и двигаться, и действовать в ментале. Кстати... Это название мне больше нравилось, чем те же самые псионы и различные пси-составляющие. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что и название «мастер-менталист» звучит солиднее, чем «псион-специалист». Закончив свою первичную тренировку, я постарался оценить свой внутренний объем энергии. Теперь я знал, что существует единица измерения внутренней энергии одаренного. Гистах называл ее «энерон». Это и не мудрено все-таки связаны с энергией, и по объему этой самой энергии и определяли в первую очередь степень силы того или иного одаренного. Категория F, так называемый «стандарт». Количество энергии не превышает 350-400 нейронов. По сути, это простой разумный, просто обладающий повышенной чувствительностью или интуицией. Но не более того. Его энергии слишком мало, чтобы иметь возможность задействовать что-то более сложное – Чем простые предчувствия? Категория Е. Количество внутренней энергии находится на уровне от 500 до 1000 нейронов, одаренная составляющая практически большинству. Их возможности – это простейшая манипуляция с менталом. В большинстве своем природные интуиты могут чувствовать опасность и даже определять ее направление. Встречаются среди них и сравнительно слабые эмпаты, чувствующие эмоции оппонента. Категория D. Количество внутренней энергии находится на уровне от 1200 до 2000 иноронов, способны на использование более мощных возможностей. Встречаются сильные интуиты и эмпаты, иногда встречаются слабые телекинетики и пирокинетики, первые могут перемещать небольшие предметы, а вторые поджигают различные предметы, Все вполне предсказуемо, так как их возможностей просто не хватает на более серьезное действие. Иногда таких разумных называют боевыми псионами, И все из-за того, что их способности можно использовать в бою. Категория С. Количество внутренней энергии находится на уровне от 2200 до 4000 нейронов. Если интуит имеет такой запас энергии, то его способности могут перейти на новый уровень предсказатель, так как такой одаренный уже может загадывать ближайшее будущее, предсказывать развитие событий с тем или иным разумным. Эмпат на таком уровне развития способностей может не только считывать эмоции оппонентов, но и влиять на них, что может применяться во время переговоров. Что первое, что второе, весьма сильно интересует различные организации и правительства – Пирокинетики и телекинетики на таком уровне достаточно опасны, ведь их сила позволяет не только влиять на предметы, окружающие их, но и на живые организмы. Тоже представляют значительный интерес для различных государственных организаций. И не только. Категория «Б». Количество внутренней энергии находится на уровне от 4500 до 6000 нейронов. Достаточно редкая категория одаренных Их возможности считаются фактически под запретом, и охота за такими разумными идет весьма серьезно. По договоренности между разумными расами в Содружестве, таких одаренных при обнаружении сразу же должны передавать аграфам, якобы для соответствующего обучения. Опасения по отношению к таким индивидуумам можно понять, ведь пирокинетик такой силы может сжечь дотла небольшой городок вместе с жителями. Однако тот же интуит такой силы, если не сойдет с ума раньше, может перейти на уровень развития пророк и может предсказывать даже глобальные события. Эмпатов такого уровня тоже можно использовать глобально. Например, во время каких-либо массовых мероприятий для поддержания в населении нужного руководства настроения. Боевые псионы обычно просто не доживают до возраста совершеннолетия. Их собственный дарк, убивает своего носителя. Но если такой индивидуум им и найдется, то он будет весьма опасен, особенно после обучения. Категория А. Количество внутренней энергии находится на уровне от 6500 до 8000 нейронов. Считается, что среди жителей Содружества подобных индивидуумов вообще быть не может. Такие разумные, по мнению тех же аграфов из «Полотов», «Для окружающих представляет огромную угрозу, и их сразу же надо изымать из общества. Но вот же странность. Почему-то их тут же необходимо живыми и здоровыми передавать именно им, а графам или сполотам. Не проще ли их было бы просто уничтожить? Странно все это. Ведь о том, что с ними будут делать эти разумные, они никому так и не объяснили. Так вот, внутренний объем, который я мог использовать на данный момент, превышал мои знания». Придется снова обратиться к Бахраму. Я думаю, что с его опытом он сможет определить мой внутренний запас энергии. К тому же никогда не стоит забывать о том, что энергию мне надо будет использовать и тратить только так, чтобы не потратить все до последней капли. Я чувствовал, что она во мне расходуется, а потом и восполняется. Уже только поэтому мне надо знать четко то, сколько ее у меня и как с ней работать. Однако этой информации Бахрам мне пока не предоставлял. Пока что я занимался только тем, что развивал себе эти возможности. Кстати, когда я выяснил про эти самые нити и волоски, мне стало проще оперировать собственными способностями, а также и возможностями, которые теперь позволяли мне не повреждать свой собственный мозг во время всех этих экспериментов. Что тут можно было сказать? Иногда надо уметь вовремя останавливаться – Оказалось, что я повреждал свой мозг тем, что неправильно использовал некоторые нити. Теперь, когда я ими оперировал более точно, мой организм не страдал от таких нагрузок, каким подвергался обычно, поэтому у меня была возможность действовать более эффективно. Кстати, также я заметил, что есть возможность некоторые нити сплетать между собой, таким образом усиливая их возможности. В организме любого разумного таких нитей достаточно много. Эти самые нити и связывают органы между собой. Как только я об этом узнал, то тут же вспомнил и информацию, которую предоставил мне Бахрам про то, что такие жизненно важные нити менталисты Гистах намеренно усиливали, чтобы организм разумного был более надежным, можно так сказать. Например, чувствуете вы проблемы с желудком? Это может быть не только связано именно с какими-то болезнями, Ваша нить, которая связывает сосредоточение внутренней энергии этот орган, достаточно сильно повреждена. И если она разорвется, то орган просто откажет. Так вот опытные специалисты по менталу делали так. Они знали о том, что все эти волоски взаимосвязаны именно с органами. Так они брали этот волосок, который свободен, и как бы наплетали сверху на тот волосок, который ведет к органу. И даже не важно, к какому именно. В результате таких действий внутри такого индивидуума создавалась целая система канатов, а не волосков. Зато в разные стороны не будет торчать эта взлохмаченная шевелюра, как я ее начал называть. Теперь я знал и о том, как можно обнаружить разумного по излучению этой самой энергии. Он ее просто испускает, как лампочка в темноте. Вот эти самые волоски, которые псионы не могут контролировать, и выдают его. И в Содружестве используют датчики древних, специально настроенные на подобное, которые их фиксируют. Однако, если держать все эти нити под своим контролем, что очень сложно ввиду их многочисленности, можно будет контролировать свое обнаружение, надо оно мне или нет, благодаря чему я смогу спокойно пройти там, где не пройдет другой одаренный без возможности обнаружить себя. Именно поэтому вторая часть тренировки была связана именно с тем фактом, что я старательно разыскивал вот эти вот бесхозные волоски-нити и старательно сплетал их в так называемые косички с теми самыми нитями, ведущими к моим органам. Жизненно важным органам, я бы сказал. Сердце, легкие, печень, почки, желудок. А что? Я решил усилить все органы. Знаете, у тех же гистах существовала такая своеобразная наука вроде земного Дим Мак. Когда Пётр меня учил, он рассказывал, что есть подобное искусство. Еще называется искусством ядовитая рука. Эти способы убийства были объединены в специфические стили боевых единоборств. Всего их было три: первое Дим Мак, второе Дим Чинг и третье Дим Шу. Первый стиль имел отношение к нанесению ударов по нервным окончаниям. Второй стиль считался более сложным и имел отношение к нанесению ударов по кровеносным сосудам. И третий считался самым сложным – нанесение ударов энергетическим способом. Так вот, последний стиль, оказывается, был основан именно на нанесении ударов, которые рассекали именно те самые энергетические связи органов с энергетическим центром организма. Как я уже говорил, если такую нить повредить, то вполне... Есть возможность убить человека. Не сразу. Со временем. Конечно, если вы сейчас подумаете, что я вот так вот у Петра всему этому обучился, то сильно ошибаетесь. Всего лишь по той причине, что у Петра таких знаний не было. Он слышал про такие способы убийства, но не более того. Зато теперь я мог использовать подобное в случае необходимости. Себе же я старательно пытался усилить органы, не только подсоединив дополнительные нити таким образом сплетая все новые и новые косички, чтобы эти связи были более мощными. В данном случае я старался действовать более продуманно и эффективно, и в результате, чтобы нанести удар по такому индивидууму или попытаться хотя бы повлиять как-то на него, на те же струны души, как я уже продемонстрировал, необходимо было сначала попытаться пройти такую броню. А это было не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд, если такая броня оплетает полностью весь организм, или все эти нити, насыщены энергией, то практически невозможно на них повлиять и выяснить то, какая из них за что отвечает. Удобно, скажу я вам, хотя и очень сложно. Как я и говорил, Бахрам постарался передать мне максимум информации именно про защиту, Поэтому я старательно сейчас усиливал органы, да и весь организм, а потом собирался сплести для себя такую броню. Кроме этого, эта самая броня не позволяла появляющимся снова и снова нитям, за которыми было сложно уследить, когда твоя энергетика растет, прорываться наружу и таким образом привлекать к себе слишком много чужого внимания. Тут уж ничего не поделаешь, но всегда есть вещи, которые приходится учитывать. И когда я сделаю такую броню, то мне уже не надо будет опасаться псионов. По крайней мере, тех, кто может на меня повлиять так же, как я влиял на этих девчонок, приходившись ко мне в гости. Например, Елизавету Игоревну Самойлову я буквально вынудил возненавидеть себя. Вы, конечно, тут же заинтересуетесь тем фактом, зачем мне было делать подобную глупость. А тут все просто. Дело было как раз именно в том, что не все должны меня любить. Должен же кто-то меня и ненавидеть, причем весьма показательно. Я уловил на краю ее сознания мысли о том, что она собирается кого-то нанять, чтобы меня проучили. Я едва не раскохотался, когда это понял. А кого еще она могла попытаться нанять в нашем городе? Только меня лично, так как Петровича в данном случае в городе уже не было. Я был фактически единственным, кто мог для этого подойти. Что бы там она ни говорила... Звучит это все, конечно, довольно глупо, но проблема для нее заключается в том, что при попытке найма убийц я могу ее поймать и на этом, и тогда сама эта красотка окажется в глубокой яме. За такое ее точно накажут. Представьте себе, что у меня в руках появится компромат на нее в виде видеозаписи того, как она пытается нанять убийц. Конечно, в этом случае существует сложность. Я могу подставить самого себя так как в данном случае привлеку к себе ненужное внимание, что было бы недопустимо. Однако в этой ситуации мне надо было эту красотку загнать в ловушку. Когда она поймет то, куда попала, праздник жизни для нее закончится. Однако ее ничем не прикрытая ненависть меня буквально радовала, ведь я в данном случае влиял как раз на те фибры ее души, которые позволяли мне изучить все аспекты подобных действий. Если я буду действовать однобоко то рано или поздно могу совершить серьезный просчет. А это в моем случае просто недопустимо. Так что я действовал правильно. Да, я спровоцировал ее. И, как вы думаете, кому она пойдет мстители нанимать? Только в трущобы. И все равно попадет ко мне. Хотя ее радость от того, что она может попытаться все же остановить меня и покажет мне истинное отношение ко мне со стороны главы охраны города может ее привести и к Ольге Сергеевне. К тому же никогда не стоит забывать о том, что любить одновременно одного человека все вокруг просто не могут. Всегда найдется кто-то, кто будет ненавидеть. И это нормально. Всем хорошим никогда не будешь. И если вдруг ты обнаружишь такого индивидуума, которого ну, буквально все любят, особенно любовь начинает пылать после личной встречи, то можешь сразу сказать о том, что это псион, который воздействует на определенные струны души людей. И поэтому я бы сразу посоветовал обратить внимание на такие вот мелочи. Я не зря говорю про мелочи. Вся загвоздка как раз таки в том, что потенциальный противник, если за мной, например, кто-то охотится, может знать об этом нюансе и сразу постарается предпринять меры против меня. Кстати, те самые артефакты, которые якобы защищают от воздействия псионов, действует по принципу такого самого зеркала, а не просто создают вокруг человека или разумного, сейчас это не важно, своеобразную область отторжения энергии. Самая главная хитрость в том, что такой артефакт по своей сути энергию не вырабатывает, как можно было бы подумать, он ее поглощает и изменяет, поглощает из тела носителя, поэтому такие артефакты постоянно носить на себе просто не рекомендуется хотя они и создают определенное поле защиты. Но есть некоторые нюансы, которые лучше заранее учитывать. Именно из-за появления поля однополярной с ним энергии псион ничего не может поделать с таким артефактом. Более того, сам псион такой артефакт использовать не сможет, ведь ему практически сразу станет плохо. Этот артефакт, поглощая энергию, не дозирует того, сколько энергии он может поглотить, Он как черная дыра, засасывает в себя все, что есть поблизости. Для обычного разумного эта проблема особой не составит, по крайней мере, на некоторое время. Ведь у него излишков энергии в организме практически нет. Чего нельзя сказать про одаренного. Так вот, этот артефакт у одаренного вытянет эту энергию практически полностью. В результате такой псион на довольно долгий срок может просто выбыть из рядов одаренных. На долгий срок. Возможно, даже навсегда. Знаете, есть такое понятие «перегореть». Одаренный просто сгорает, как псион, и превращается в обычного индивидуума. Но если так подумать, то это состояние для него сродни тому, что вы отрубите человеку руки и ноги и оставите его так жить. Когда ты привыкаешь к огромному количеству информации, поступающей к тебе прямо в мозг, особенно от таких чувств, то, лишившись всего этого, ты будешь чувствовать себя слепо глухо -немым. И это очень плохо. Сейчас я этот нюанс понимал. Поэтому от таких артефактов мне тоже лучше держаться подальше. Кстати, та самая броня из нити моей ауры не даст излишка моей энергии выходить наружу в виде тех самых волосков. А значит, до тех пор, пока я, например, сам не возьму такой артефакт в собственные руки... Мне это ничем не грозит. Теперь я знал и о том, как в Содружестве определяют псионов, которые пытались скрывать свои способности. Например, во время каких-то переговоров. Просто кладут рядом такой артефакт. Если псион находится рядом, он начинает плохо себя чувствовать и даже теряет сознание. Еще бы! Из него энергию в огромных количествах откачивают. И это не мудрено. Так что можно понять все эти нюансы, и уже только поэтому я бы на месте всех этих индивидуумов задумывался о том, стоит ли вообще проводить подобные эксперименты. Для меня это в порядке вещей, а вот как поступят другие, я не знаю. По крайней мере, сейчас у меня есть возможность подготовиться и быть настороже. К тому же я собирался на днях отправиться опять к кораблю-колонизатору. Надо же все-таки проверить, как там искусственный интеллект медицинского комплекса себя чувствует. А заодно и отправить сигнал содружества, как и было договорено с Бахрамом. К тому же я зайду к нему опять за новой порцией информации. Ведь мне нужно продолжать учиться. Первичную защиту я себе уже сделал. Более или менее научился работать с энергетикой. Это несложно, когда ты уже знаешь, что делать, и просто нарабатываешь опыт. Кстати... У меня появилась одна интересная мысль. Ну, помните ту проблему, которая возникает при попытке изучить знания Содружества? Эта проблема связана именно с установленной нейросетью и имплантами. Так вот, я тут немного поразмыслил и понял, что надо поинтересоваться у Бахрама тем фактом, нет ли возможности изучать базы знаний Содружества без установки нейросети при помощи технологии ГИСТАХ. А что? Если мне удастся как можно дальше оттянуть этот вопрос, то я могу получить первичное знание уже сейчас, не устанавливая себе в башку эту электронику. Возможно, сейчас кто-то подумал о том, что это будет что-то на лампах и диодах? Нет, там нанотехнологии, наноботы. Они организуют в твоей голове какую-то колонию, усиливают связи между определенными частями мозга. Ну, как бы проще объяснить. Это равносильно тому, что тебе в башку всунут компьютер, только очень маленький, но при этом сверхмощный. Что-то вроде этого, если так можно сказать. Так вот, мне еще нет 18 лет, а экспедиция этих самых представителей Содружества сможет прибыть после получения сигнала достаточно быстро. Я помню, что прошлый корабль-разведчик, откуда взялся этот самый медицинский исследовательский искусственный интеллект, попал сюда через червоточину. Так вот, если эта червоточина продолжает действовать, то корабли с Империей Баруст могут прибыть сюда достаточно быстро, в течение пары-тройки месяцев. А мне хотелось бы к тому времени уже иметь хоть какую-то базу знаний, чтобы с ними как-то иметь возможность говорить на равных. Это тоже вполне себе важный процесс, который не стоит сбрасывать со счетов, так что поинтересоваться надо, если есть такая возможность, то почему бы мне этим вопросом не озаботиться? К тому же стоит учитывать тот факт, что те же самые гистах, как я уже упоминал, использовали биотехнологии. И мне этот вопрос больше импонирует, чем попытка сунуть в голову какую-то электронику. Тут уж ничего не поделаешь. Ну, не хотел я становиться каким-то подобием той же Аурелии или Бахрама. Тоже, знаете ли, важный момент, который стоит учитывать.